От Августа пер Августа к высокому через трудное. Латин. Ну что, ваше сиятельство? Ехидно толкнул в бок Бриллинга Гриневецкий, когда говвмейстер объявил долгожданный перерыв и был осушен первый бокал шампанского. Как титул будет сочетаться с вашей революционной деятельностью? Как вас будут величать социалисты, товарищ граф? Обычно горячие и скорые на острое славцо Бриллинг на этот раз был непривычно задумчив и как будто полностью погружен в разглядывание первых в его жизни наград. Он сегодня стал двойным кавалером ордена Ломоносова за заслуги в разработке общих проблем естествознания и ордена Кузьмы Минина за вклад в обороноспособность отечества. — Ваше сиятельство! — шутливо подтолкнул с другой стороны коллегу Карл Кирш. — Вы не игнорируйте его сиятельство, а то ведь в отличие от вас греневецкий потомственный дворянин и может не только на дуэль вызвать, но и на конюшни выпороть за неуважение. Брилинг поднял голову, медленно обвел глазами инженеров и профессоров, празднующих получение государственных наград, как будто принимая решение, и твердо проговорил. А вам не кажется, коллеги, что революция происходит прямо сейчас, и мы являемся ее непосредственными участниками? На наших глазах разрушается старая система воспроизводства элиты, отменяются заслуги предков как пропуск в высшее общество. Да и само высшее общество неудержимо меняет свое лицо. Каждое поколение теперь должно само доказывать собственную состоятельность без кастелей в виде записей в бархатной книге и прочих сословных преференций. Только знаете, чтобы завершить эту революцию и сохранить в целости главного революционера, Бриллинг поднял глаза в потолок, как бы указывая на местоположение императора. Тех охранных кордонов, что мы видели у дворца, будет маловато. Мы даже представить себе не можем, сколько врагов к уже существующим он добавил сегодня. И с этим надо. Его монолог, становившийся с каждым словом все горячее, прервал энергичный и маневренный, как миненосец, Доливо-Добровольский, только что совершивший круг почета по периметру Георгиевского зала, принимая и раздавая поздравления. Он примяком направился к теплотехникам-турбинистам, торжественно поблескивая лысиной и выставив перед собой рыжеватую бородку клинышком, как боевой корабль Таран. Михаил Осипович уже успел нацепить на грудь висяка настас из орденов и нагрудного знака лауреата государственной премии еще одной инвентарии императора. И горел желанием немедленно поделиться своим хорошим настроением с окружающими. Навалившись на теплоэлектриков и обхватив их обеими руками, повелитель электричества зашептал жарко и радостно: «Господа, а ведь у нас получилось, ей-ей получилось, как мы их всех, а?» Все турбинисты, не сговариваясь, кивнули и дружно рявкнули, привлекая внимание окружающих: «От Аугуста пер Аугуста!» Девиз, родившийся в ходе их непродолжительного, но крайне продуктивного сотрудничества с повелителями молний, как они в шутку называли электрических инженеров, всех их – это и англичан с турбиной Парсона, уступавшей по всем параметрам активно-реактивной турбине российского института теплоэнергетики, и всех вместе заграничных корабелов. не строящих сварные корпуса корабля по технологии Бернадоса и всех иностранных энергетиков, еще недодумавшихся совместить паровые турбины с электромоторами по проекту Доливо-Добровольского. Весной 1901 года дружной компанией они явились в Морской технический комитет и заявили Крылову о наличии идей. Нет, не так. Идей! Вы ломаете сейчас голову над проблемой движения турбинного корабля на малом и среднем ходу, не так ли? Вкратце, во как психотерапевт начал свою беседу с главой МТК Доливо-Добровольский. Механики бьются над качеством понижающей зубчатой передачи. Крылов кивнул и заинтересованно осмотрел делегацию прямо-таки сочавшуюся интригой. Все проблемы, связанные с обеспечением движения и маневрирования на малом и среднем ходу, можно решить одним махом, рубанул воздух электрик. Предлагаю в качестве главного движителя использовать асинхронный электромотор переменного или постоянного тока в зависимости от необходимой мощности. Взлетевшие брови крылого турбинисты и электрики расценили как крайнюю заинтересованность и заговорили, перебивая друг друга. Турбина, подключенная к генератору тока, будет работать на постоянных оборотах в оптимальном для себя режиме, без учета оборотов гребного винта, что все непременно приведет к экономии топлива, начал Гриневецкий. Для того чтобы дать ход, надо будет просто подключить генератор тока к электродвигателю. Сделать это можно просто включив рубильник откуда угодно, хоть из рулевой рубки. Перешел к конструктивным решениям Николай Александрович Федорицкий, инженер-электрик Балтийского завода. А если вместо рубильника использовать соленоид, то ход будет регулироваться от самого малого до самого полного простым поворотом регулятора. «Да», — поддержал коллег первый электрик русского флота, полковник по адмиралтейству Евгений Павлович Тверетинов. Бесспорное преимущество электрического привода – возможность быстро и плавно менять скорости и направление вращения двигателя, что улучшает маневренность. Электрический привод позволит создать гребную установку большей мощности благодаря простоте соединения нескольких генераторов, добавил Долива-Добровольский. Гребные электродвигатели легко размещаются в самой корме судна, вторил ему Кирж. Благодаря отсутствию длинных валопроводов мы увеличим коэффициент полезного действия, уменьшим уровень шума и вибрации. Уменьшая валы, мы также экономим место, где они проложены, поддакивал Бриллинг. А отсутствие механической связи между первичным двигателем и гребным вентом даст возможность расположить главную энергетическую установку там, где удобно, хоть на мачте. Во всяком случае, расположить ее повыше, так чтобы при попадании воды в трюм корабль не был обесточен и обездвижен. Да их вообще может быть несколько, разнесенных по разным частям корабля с целью резервирования на случай повреждения. А если электродвигатель и проводку грамотно заизолировать, то он сможет работать в погруженном состоянии, и корабль сохранит подвижность даже при полностью затопленных трюмах. Пока вода не добралась до главной энергетической установки, которая на мачте, шутейно вернул Бриллинг. Не острейте, Николай Романович. Серьезные вопросы обсуждаем. На один вал может работать сразу несколько электродвигателей, и наоборот. Этим мы можем многократно резервировать движительные мощности на случай повреждения части из них. В результате всего вышеперечисленного и с условиями нефтяного питания котлов. Общее уменьшение веса и экономия места составят для корветов и крейсеров до пятнадцати процентов, а для броненосцев до десяти процентов от общего водоизмещения, заявил Тверетинов. Экономия места и вес торжествующе подытожил Доливо-Добровольский. Мы сможем одновременно обеспечить рост мощности ГУ в среднем на четверть. Для броненосцев типа Бородино мощность двигателя возрастет до двадцати тысяч лошадиных сил. Крылов посидел переваривая услышанное и задал первый осторожный вопрос: и какие энергетические установки вы можете предложить флоту сейчас? Государь предложил не проектировать собственные ГЭУ и электродвигатели для разных кораблей, а сделать одну базовую универсальную. Заглянув в записи, уточнил Доливо-Добровольский. И компоновать из них нужную конфигурацию для любого корабля. Мы предлагаем базовый комплект из турбогенератора мощностью 6 тысяч киловатт и электродвигателя 4 тысячи киловатт. Движение американских линкоров USS Вест-Вирджиния, USS Колорадо и USS Мэриленд обеспечивали два турбогенератора по 15 тысяч киловатт. Ток подавался в четыре электромотора мощностью по 5424 киловатта, вращавших гребные винты. Пар для турбоагрегаторов вырабатывали восемь котлов Бебок и Вилкокс под давлением 20 атмосфер. В общей сложности корабельная электростанция мощностью 28 900 лошадиных сил обеспечивала скорость в 21 узел. Дальность плавания линейных кораблей Колорадо без дозаправки в море составляла 9 700 морских миль. На корветы и осминцы будем ставить один, на бронепалубники два, на броненосные крейсеры три, а на броненосцы сразу четыре таких комплекта. Первая экспериментальная ГУ будет готова уже в апреле. Далее все зависит от производственных мощностей и комплектующих, требуемых изрядно. Но у и места сборки. Мастерские электротехнического института тесны и мало мощны для такой работы. В те дни они еще не знали, что император подписал указ о строительстве специализированного предприятия «Энергомаш» в Перми, близ кыштымских медеплавильных заводов, чтобы иметь под рукой сырье для медной проволоки, необходимое новому предприятию в циклопических объемах. Сам император в горячке ежедневных встреч, совещаний и в поисках оптимальной конфигурации промышленности запамятовал. а может не придал значение тому, что акции общества Кыштымских заводов у наследников купца Расторгуева уже успели прикупить некий англичанин Лесли Уркварт и американец Герберт Гувер, подписавший, кроме всего, еще и контракт на должность горного инженера. Летом во Владивостоке со стапелей малого, стоящего на отшибе Эллинга без фанфар и огласки, был спущен на воду первый головной корветт, Да более напоминающий императору своими обводами эсминец Навиг. Коренным отличием от прототипа был полностью сварной корпус. Сварку обеспечивала мастерская Электрогефест под личным руководством Николая Николаевича Бинардоса, предложившего, кроме прочего, ставить на корветы аккумуляторы собственного изобретения, позволяющие дать ход судну, не разводя пары. Осенью первенец уже бодро расщелил воды Амурского и Уссурийского заливов, выдавая тридцать четыре узла, правда без вооружения и боезапаса. Теперь уже его сиятельство Николай Николаевич, вдохновленный первым блином, оказавшимся некомом, монтировал в тщательно охраняемом Эллинге принципиально новую сварочную установку. И с вводом ее в эксплуатацию обещал варить по четыре корпуса для корветов в год. Турбинисты и электрики в это же время заканчивали проектирование ГУ для Бородино. Двадцать узлов для этих утюгов, сменивших архаичный таран на элегантные атлантические обводы, становились вполне достижимыми. Но、ну、что, ваша светлость, передумали проситься в отставку? С легкой ехидцей спросил новый губернатор Маньчжурии Николай Иванович Градеков, начальника штаба Приамурского военного округа Константина Николаевича Грибского, аккуратно поправляя на груди бывшего подчиненного новенький орден имени светлейшего князя Михаила Кутузова. Каюсь грешен был, ваша светлость. В тон бывшему командующему ответил генерал, коснувшись ордена Суворова, только что украсившего мундир Градекова. Запаниковал, понимаешь, когда почти половина моего штаба демонстративно уволилась в знак несогласия с новыми порядками в армии. До сих пор в ушах стоят эти крики про язык макак, которые они теперь видители обязаны учить, и про неминуемый развал дисциплины, если солдата не лупить как Сидорову козу. Ушли те, кто службу воспринимал как синякуру, а солдат как досадную помеху собственному спокойному времяпровождению. Вставил свое слово атаман уссурийского казачьего войска генерал-лейтенант Чичагов, чей мундир тоже украшал суворовский орден. У казаков мордобой и так не в почете, а вот грамотой монкировали ДАСС. Зато теперь у меня в каждой сотне есть хотя бы один, кто знает китайский, маньчжурский или монгольский языки. И с легкой руки позднее во все, как оглашенные, принялись учить японский. С таким-то приварком к жалованью не мудрено, хохотнул Грибский. Я, признаться, господа, и сам частными уроками китайского и японского балуюсь, хотя и времени в обрез. Обнаружил, что письмо, точнее иероглифы, у них одинаковые. Китайец может прочесть написанное японцем и наоборот. Вот и решил зубрить. Получается, что оба языка сразу учу. Уже две сотни картинок одолел. Кстати, сделал прилюбопытное открытие: если японский иероглиф, обозначающий слово женщина, повторить трижды, получится иероглиф, обозначающий слово шумливый или крикливый, и он же обозначает слово разврат. Вотс. А помните наш неожиданный вызов на Кавказ? Прикрыв глаза и погрузившись в воспоминания, произнес Чичагов. Как государь нас озадачил Маньчжурией, не озадачил, а ошарашил, кивнул Градеев. То ничего, а то все. То бедными родственниками считались, а тут вдруг в завидные женихи обратились. Зато теперь в наше разведочное управление осведомители в очередь записываются. Потапов и стрельбички, разве что конкурсы не объявляют за самую свежую информацию? Шутка ли увеличить бюджет тайных операций сразу в двадцать раз? Но ведь все равно проглядели стерветцы! Скривился Грибский, вспомнив события прошедшего лета 1901 года, когда к его полевому штабу прорвался целый полк китайской армии, сочувствующей Ихэтуаням. А у него под рукой, кроме комендантского взвода, оказалось только прибывшее отделение снайперов африканской бригады. Да какая-то экспериментальная картечница, больше похожая своими расставленными лапками и любопытствующим носом на паука-переростка. — Ваше высокопревосходительство! — козырнул тогда штабс-капитан в плащной китке, больше похожей на кусок газона, прилепленного на спину. Прошу разрешения на организацию обороны по новым уставам. Имею соответствующие опыты наставления. Действуйте, Голубчик. У Грюма ответил Грибский. Хотя бы на десять минут задержите. И отправился уничтожать штабные шифры и остальную секретную документацию, в захвате которой он уже не сомневался, как впрочем и в гибели собственного штаба. Африканеры открыли огонь, когда до развернувшегося для атаки китайского полка было еще больше версты. Грибский поморщился, прекрасно понимая, что на таком расстоянии ни о каком прицельном огне не может быть и речи. Выскочил из палатки, когда в беспорядочный треск самозарядных винтовок вплелось утробное рычание пулемета. позиция которого была развернута всего в двадцати шагах от штаба. Посмотрел туда, где должен быть враг, и онемел. Вместо колышущихся несколько минут назад штыков, стройных наступающих колонн, по пулю металась обезумевшая толпа, никак не похожая на воинское подразделение. Удивительно, что Грибский, как не всматривался, не мог найти среди них ни одного командира. Мы выбили офицеров, когда до наших позиций оставалось добрых пять сотен шагов, объяснил позже, разгоряченный боем штабс-капитан, любовно поглаживая свою винтовку с оптическим прицелом Фидлера. А когда пулеметчики начисто выкосили первые ряды, поднялась паника. Ее остановить было уже некому. Тот памятный бой, перевернувший все представление генерала о современной тактике, когда его солдаты, не потеряв ни одного убитым и даже раненым, взяли в плен больше тысячи солдат противника, стал хрестоматийным для всей кампании по разгрому боксерской армии частности и справедливости. Отстреливая еще до начала боя командиров и вожаков, Снайперы превращали подразделения противника в неуправляемую людскую массу. Ее в таком состоянии не требовалось расстреливать, поэтому потери всех ихатуанских войск не превысили и восьми сотен, но зато число пленных перевалило за пятьдесят тысяч. Все они, а также сочувствующие, были под конвоем отправлены на строительство Круглобайкальской железной дороги и второй колеи Транссиба, дотянувшейся за 1901 год уже до Верхнеудинска и далее уходящей вверх по реке Амур на Благовещенск и Хабаровск. За разгром двухсоттысячной армии Ихатуани все три генерала Дальневосточника были награждены новыми наградами: Чичагов и Градецов орденом имени Суворова, а Грибский как штабник орденом Кутузова с прилагаемым княжеским титулом. Других вариантов стать князем, как только лично заслужить в бою высшие полководческие награды в империи отныне не существовало. Нет, Николай Иванович, в отставку больше не собираюсь, ответил наконец Грибский на шуточный вопрос Градекова. Вы же видите, все только начинается. Градеков и Чичагов одновременно кивнули и помрачнели. Активность России в Маньчжурии и Монголии безпристального внимания не осталась. Юаньшикая императором Китая не признала ни одна страна, кроме России. Его байянская армия была негласно приравнена к ихатуаням и подвергалась постоянным нападениям и провокациям. Пекинская дивизия сидела в осаде, а Баодинская под угрозой окружения и уничтожения английскими и японскими регулярными войсками скатывалась все ближе и ближе к Маньчжурии, стремясь опереться на передовые позиции русской армии. Прикрываясь необходимостью сохранить порядок и защитить концессии в отсутствие центрального правительства, Англия и Япония стягивали в Китай войска. Постоянным потоком разгружавшиеся Вэйхайвея, мелкими ручейками и речушками растекавшиеся по провинциям Джили, Шэньси и Гэньсу, широкой дугой охватывавшие Маньчжурию с юга. Только за прошлый месяц больше сотни лазутчиков поймали. Вздохнул Чичагов. Слава богу, за каждого взятого живым достойную плату объявили. Вот китайцы и стараются. Но, думаю, есть и те, кто просочился. Японцы уже перебросили в Китай практически всю армию, воевавшую в этих местах шесть лет назад. Англичане мобилизуют колонии. Люди Потапова видели даже канадцев. Дополнил Грибский. Кроме того, в Вэй-Хай-Вэй -Вэй пришли все британские конопусы. И сейчас к каждому из них приписаны сразу два экипажа – английский и японский. Городеков ничего не ответил. Все и так было ясно. Дыхание войны на Дальнем Востоке чувствовалось настолько явственно, что он вынужден был даже свернуть работы по строительству горного и металлургического заводов на разведанных залежах железа и угля в Аньшане. Эвакуировать строителей и персонал к Нерчинску – на Березовское месторождение. Странно, что вместе с пониманием неизбежности войны к генералу не приходило гнетущее ощущение тревоги, даже несмотря на панические предсказания доброжелателей. Оставят нас тут в Маньчжурии один на один со всем миром, как полвека назад в Крыму. Что-то незримо поменялось в империи, как будто какая-то глыба сдвинулась и освободила путь родниковой воде, стремительным потоком хлынувшей на иссохшую землю. Страшная беда, недород и голод, посещающие Россию с мрачной регулярностью, в этом году впервые были повержены с небывалой ранней решимостью. Всю зиму, весну, лето 1901 года по всей стране вдоль железных дорог строили амбары и элеваторы. которые сразу же брались под охрану войсками. Всем крупным хозяйствам уже по весне были выплачены задатки за еще не выращенный урожай, определен порядок его транспортировки и хранения, избраны хлебные комитеты и назначены старосты. И когда в середине лета стало ясно, что пол сотни губерний и десятую часть населения накроет голод, правительство отреагировало молниеносно. Вся торговля хлебом была объявлена государственной монополией. Центральные и провинциальные газеты вышли с призывами все на борьбу с голодом. Земства сформировали отряды волонтёров, готовых грузить, сопровождать и раздавать. Власти мобилизовали весь доступный гужевой транспорт настолько решительно, что даже в столице не осталось и ввозчиков. к пострадавшим селам и хуторам потянулись под крепкой охраной продуктовые обозы. По различным оценкам в 1901-1912 годах голодало 49 губерний, 6,5% населения. От голода и его последствий погибло около 8 миллионов человек. Царское правительство было озабочено тем, как бы скрыть масштабы голода. В печати цензура запрещала употреблять слово голод, заменяя его словом недород. В это же время работники специальных подразделений с новой необычной аббревиатурой ЧК, наводнившие голодающие провинции, выявляли и арестовывали желающих спекулировать на народной беде. Особенно досталось в этот раз сельским ростовщикам, кулакам. считавшим любой неурожай большой коммерческой удачей. Чрезвычайная комиссия и приданые ей военно-полевые суды пресекали расставщическую неготцию с жестокостью древних гуннов. Счастьем неземным среди подсудимых считалось поехать копать Беломорско-Балтийский канал или строить Амурскую ветку Транссиба. Обычным же приговором являлся совсем другой. Быстро получивший название стал и пенский галстук. Досталось не только кулакам. Помещики, вознамерившиеся, как в старые добрые времена, вывести зерно за границу, лишились не только товара, но и самих поместий, на территории которых сразу же стали организовываться казенные агропромышленные хозяйства под руководством специально уполномоченных товарищей министра земледелия Мечуренко и Темирязева. Хлеб раздавался не бесплатно. Нельзя оскорблять крестьян подачками, публично заявил император. Спасенные от голода обязаны были строить. Под руководством агрономов из той же Тимирязевской комиссии селяне высаживали защитные лесополосы, производили облесение балок и оврагов, на пути стоков воды выкапывали пруды, прокладывали оросительные и мелиорационные канавы. осушали болота. План преобразования природы, опубликованный во всех газетах и журналах, уже стал библией для студентов и выпускников агрономических факультетов. Каждому молодому и честолюбивому хотелось увидеть свое имя в списках героев, покончивших с голодом. Впрочем, до Маньчжурии агроэнтузиасты пока не добрались, и новый губернатор решал проблемы кадрового голода другими способами. Еще в марте Градеков ознакомился и отправил в войска высочайший указ о наделении землей в Маньчжурии всех отслуживших в этих краях и на Дальнем Востоке не менее трех лет. Рядовым и матросам тридцать десятин унтерам и кондукторам пятьдесят и офицерам аж сто десятин. После этого указа военное ведомство захлестнул вал рапортов и прошений, а дальневосточные округа не только заполнили все свободные вакансии, но и впервые получили возможность выбирать наиболее образованных и умелых. Воспоминания губернатора Маньчжурии прервали очередные фанфары. Награждались отличившиеся в борьбе с голодом сельские старосты, земские доктора и учителя, простые крестьяне и мещане получали из рук императора ордена Кузьмы Минина, становясь новой элитой или, как их уже за глаза называли, миньонами. Да, в России решительным образом что-то поменялось. Так, как было в Крымскую войну, уже не будет. Ваше Высокопревосходительство. Тронул за плечо генерала адъютант. Вас, а также генералов Чичагова и Грибского, срочно в генеральный штаб. Предписание начальника генштаба Юденича, утвержденное Его Величеством. Жаль, вздохнул Градеков, встретившись взглядом с Грибским. Мне бы очень хотелось дождаться награждения государственных чиновников и дипломатов новым главой МИДа. Да, согласился Чичагов. Посмотреть на Ее Величество Марию Федоровну в роли министра иностранных дел мне тоже было бы крайне любопытно. Ее назначение произвело небывалый фурор. «Что-то мне подсказывает, что еще насмотримся», — вздохнул Градеков. «Ну что, господа генералы, по коням!»